Книга четвертая. Война с усипетами и тенктерами. Первая. Следующую зиму это был год консульств Помпея и Краса. Два германских племени, усипеты и тенктеры, перешли большой массой через реку Рейн, недалеко от его впадения в море. Причиной этого переселения было то, что они много лет страдали от свебов, которые беспокоили их войнами и мешали обрабатывать землю. Свебы ⁇ самый большой и самый воинственный народ в Германии. Говорят, что их страна состоит из стопагов, каждый из которых ежегодно высылает за границу по тысячи вооруженных людей на войну. Остающиеся дома прокармливают и себя, и их. Эти, в свою очередь, через год становятся под оружие, а те остаются дома. Таким образом у них нет перерыва. Ни в обработке полей, ни в приобретении военных знаний и опытности. У них вовсе нет земельной собственности, и никому не позволяется больше года оставаться на одном месте для обработки земли. Питаются они сравнительно мало хлебом, а главным образом молоком и мясом своего скота. Кроме того, они проводят много времени на охоте. Она развивает их физические силы и сообщает им огромный рост благодаря особой пище, и ежедневным упражнением и полной свободе, так как их с самого детства не приучают повиновению и дисциплине, и они делают только то, что им нравится. В конце концов, они так себя закалили, что даже в самых холодных местностях надевают на себя только короткие шкуры, оставляющие значительную часть тела открытой, и купаются в реках. Примечание. Усипеты... Германское племя между Липпе и Нижним Рейном. Соседнее с Тенгтерами. Тенгтеры. Германское племя между Лупией и Рурой. Конец примечания. Второе. Купцов они допускают к себе больше для продажи военной добычи, чем из желания получить какие-либо привозные товары. Даже привозных лошадей, до которых такие охотники-галлы, покупающие их за большие деньги, германцы не употребляют. Но в своих доморощенных, малорослых и безобразных лошадях развивают ежедневными упражнениями чрезвычайную выносливость. В конных сражениях они часто соскакивают с лошадей и сражаются пешими, а лошади у них приучены оставаться на месте, и в случае надобности они быстро к ним отступают. По их понятиям, нет ничего позорнее и трусливее, как пользование седлом. Поэтому, как бы их ни было мало, они не задумываются атаковать любое число всадников на оседланных конях. Вино они вообще не позволяют к себе увозить, так как, по их мнению, оно изнеживает человека и делает его неспособным выносить лишения. Третье. По их понятиям, чем шире пустыня вокруг границ страны, тем больше для нее славы. Это признак того, что многие другие народы не в состоянии бороться с ее силой. Так, на одной стороне области Свебов, говорят, лежит пустыня около шести тысяч миль, а на другой стороне с ними граничат Уби, которые когда-то образовали обширное и цветущее государство, поскольку на это вообще способны германцы. Они несколько культурнее остальных своих сородичей, так как живут у самого Рейна, к ним часто приезжают купцы, да и сами они усвоили себе некоторые нравы своих соседей, галлов. Часто воевавшие с ними свебы не могли выгнать их из их страны вследствие ее больших размеров и могущества, но все-таки сильно принизили и ослабили их, и сделали своими данниками. Четвертое. В том же положении оказались и вышеупомянутые усипеты и тенгтеры, которые в течение многих лет сопротивлялись напору свебов, но в конце концов были изгнаны из своей земли и после трехлетних скитаний в разных местах Германии достигли Рейна. В этом районе жили минапи, и по обоим берегам реки имели земли, дворы и селения. Но устрашённые походом такой массы, они выселились из своих дворов за реку. Расставили по всю сторону Рейна вооруженные отряды и старались помешать переходу германцев. Те делали всевозможные попытки переправиться, но для форсирования реки у них не доставало судов, а пройти тайно они не могли из-за береговой охраны. Тогда они притворились, что возвращаются к себе на родину, но после трехдневного похода вернулись назад. Сделали весь этот переход со своей конницей в одну ночь и совершенно неожиданно напали на Минапиев, которые, вследствие известий разведчиков об уходе германцев, безбоязненно переселились за рейн в свои деревни. Германцы перебили их, захватили их суда, переправились через реку, прежде чем об этом могла узнать находившаяся по всю сторону рейны часть Минапиев, и, захватив их хутора, прожили конец зимы их запасами. Пятое. Как только Цезарь был извещен об этом, он счел совершенно невозможным доверяться, в этом деле галам из боязни их слабохарактерности, так как они слишком скоро на решение и обыкновенно склонны ко всяким переменам. Действительно, у галлов есть привычка останавливать путешественников, даже против их воли и расспрашивать их, что они о том или ином слыхали или узнали. Точно так же в городах народ окружает купцов и заставляет их рассказывать, из каких они стран и что они там узнали. Под впечатлением всех этих слухов и пустой болтовни, они часто принимают решения по самым важным делам и, конечно, немедленно в них раскаиваются, так как верят неопределенным слухам, и большинство сообщает им в угоду, Прямые выдумки. 6. Зная эту привычку, Цезарь отправился к войску ранее, чем обыкновенно, чтобы пресечь войну, пока она еще не приняла более опасного оборота. При своем прибытии он убедился в том, что его предположения подтвердились. Некоторые племена уже отправили к германцам посольство с приглашением отступить от Рейна и с обещанием исполнить все их требования. Обнадеженные этими обещаниями, германцы расширили район своих набегов и уже вступили в область подчиненных Треверам эбуронов и кондрусов. Цезарь вызвал к себе гальских князей и начал нужным скрыть от них свои сведения. Он просто успокоил и ободрил их, потребовал от них конницы и решил начать войну с германцами. Седьмое. Обеспечив себя продовольствием и набрав конницу, Он пошел походом в те местности, в которых, по слухам, находились германцы. Когда он был на расстоянии нескольких дней пути от них, к нему пришли их послы со следующим заявлением. «Германцы не начинают первыми войны с римлянами, но если их заденут, не отказываются от боя, так как, по унаследованному от предков обычаю, они дают отпор всякому нападающему врагу, они упрашивают его». Но вот что они хотят сказать. Не по доброй воле они пришли сюда, но изгнанниками из Отечества, если римляне желают их дружбы, то они могут быть полезными для них друзьями. Тогда пусть они отведут им земли и оставят за ними те, которыми они овладели с помощью оружия. Они уступают только одним свебам, с которыми даже бессмертные боги не могут помериться. А кроме них нет никого на свете, кого бы они не были в состоянии победить. Восьмое. На это Цезарь дал ответ, какой счел нужным, но конец его речи был таков. У него не может быть никакой дружбы с ними, если они останутся в Галлии. Несправедливо, чтобы чужую землю захватывали те люди, которые не могли защитить своей. Да и нет в Галлии свободной земли, чтобы ее можно было дать им, особенно при таком их множестве, не обижая других. Но если они хотят, они могут поселиться в стране убиев, послы которых теперь как раз находятся у него с жалобой на обиды свебов и с просьбой о помощи. Об этом он отдаст приказ убием. Девятое. Послы сказали, что сообщат об этом своим и, по обсуждении этого предложения, на третий день вернутся к Цезарю. А на это время они просили его не продвигаться вперед. Но Цезарь заявил им, что и на это он не согласен. Дело в том, что по полученным им сведениям, несколько дней тому назад они послали за добычей и за провиантом большой конетряд в страну амбиваритов за Моссой. Теперь они, предполагал он, поджидают возвращения этого отряда и именно с этой целью добиваются отсрочки. Примечание. Амбивариты – племя в Бельгийской Галлии, жившие между Минапиями и Эбуронами. Конец примечания. Десятое. Мосса зарождается в области Лингонов в горном хребте в Осиеге. затем принимает в себя один из рукавов Рейна по имени вокал Образует с ним остров Батавов и приблизительно в 80 милях от него впадает в океан. Рейн зарождается в области альпийского народа Липонтиев Затем на большом протяжении течет с большой быстротой по земле Нантуатов, Гельветов, Секванов, Медиаматриков, Требоков и Триверов. Примечание. Батавы – германское племя, жившее между устьями Рейна и Мааса. Липонтия – племя Кельской Ретии. Медиаматрики – племя в Кельской Галлии между Триверами и Лиуками, Мец. Конец примечания. Недалеко от океана он разделяется на несколько рукавов и образует много огромных островов. Значительная часть из них населена дикими и варварскими народностями, из которых некоторые будто бы питаются только рыбой и птичьими яйцами. Наконец. Многими устьями Рейн впадает в океан. 11. Когда Цезарь был не более чем в 12 милях от врага, к нему, как и было условлено, вернулись послы. Встретив его на походе, они очень просили не двигаться дальше. Получив в этом отказ, они стали просить послать гонца к тем всадникам, которые образовали его авангард, и удержать их от сражения а им разрешить отправить послов к Кубе, Если князья и сенат этого народа дадут им клятвенное ручательство, то они готовы принять предложение Цезаря, но для этого они просят у него три дня сроку. Цезарь понимал, что все это клонится к тому, чтобы выиграть эти три дня и дать вернуться отсутствующим всадникам. Однако он заявил им, что продвинется вперед не более чем на четыре мили за водой. Пусть они соберутся туда на следующий день в большом числе. Тогда он разберет их требования. А тем временем он послал начальникам всей конницы, шедшей в авангарде, приказ не нападать на врага. А если на них нападут, то ограничится обороной, пока он сам не подойдет с главными силами. 12. Наша конница состояла из 5000 человек а у неприятеля было на лице не более 800 всадников, так как те, которые переправились на другой берег Мосса за фуражом, и еще не вернулись. Тем не менее, как только они заметили наших всадников, они напали на них и быстро привели в замешательство. Дело в том, что послы неприятелей, они задолго до того ушли от Цезаря и просили перемирия именно на этот день. Вот почему наши всадники не опасались никакого нападения. Когда они стали сопротивляться, те по своему обыкновению спешились и, подкалывая наших лошадей, многих из наших сбили с них, а остальных обратили в бегство и гнали в такой панике, что те перестали бежать только при появлении головного отряда нашей пехоты. В этом сражении было убито из наших всадников 74 человека, в том числе храбрый и очень знатный аквитанец Писон, дед которого был некогда царем своего народа и получил от нашего сената титул друга. Поспешив на помощь к своему брату, которого окружили враги, он выручил его, но сам был сбит со своего раненого коня. Тем не менее, пока был в состоянии, очень храбро защищался, наконец окруженный врагами, он пал от ран. Когда его брат, бывший уже вне линии боя, издале заметил это, он во весь опор бросился на врагов и также был убит. 13. После этого сражения Цезарь считал уже совершенно недопустимым выслушивать послов и принимать какие-либо предложения от людей, которые сначала лживо и коварно просили мира, а затем сами, без всякого повода, открыли военные действия. Ожидать усиления неприятельского войска и возвращения конницы он признавал верхом безумия. Зная далее гальское непостоянство, он видел как уже много выиграли в их глазах враги только одним этим сражением. Разумеется, им нельзя было давать ни одной минуты на принятие каких-либо решений. После таких соображений он сообщил легатам и Квестеру свое решение не терять ни одного удобного дня для сражения. Но тут весьма кстати случилось, что на следующий день к Цезарю в лагерь явились в большом количестве, столь же вероломно и лицемерно, германцы вместе со своими князьями, и а будто бы для извинения в том, что накануне их люди завязали сражение вопреки соглашению и их собственной просьбе, а также для того, чтобы по возможности обманно выпросить себе новую отсрочку. Цезарь был очень рад, что они попались ему в руки, и приказал их задержать. Сам же выступил со всем своим войском из лагеря, а конница приказал идти в Ригергарде. Так, как полагал, что она все еще находится в страхе от вчерашнего сражения. 14. Построив войско в три линии, он быстро прошел 8 миль и достиг неприятельского лагеря, прежде чем германцы успели понять, в чем дело. Их все сразу ошеломило. Быстрота нашего наступления, отсутствие своих и невозможность за недостатком времени посоветоваться друг с другом и взяться за оружие. В смятении они не знали, что лучше, вывести ли войско против неприятеля, защищать ли лагерь или спасаться бегством. Пока мест они обнаруживали свой страх, шумом и беспорядочной беготней, наши солдаты, раздраженные их вчерашним вероломством, ворвались в лагерь. Здесь те из них, которые успели быстро схватиться за оружие, некоторое время сопротивлялись, и завязали сражение между обозными телегами. Но вся остальная масса, состоявшая из женщин и детей, они оставили родину и перешли через Рейн всем народом. бросилась бежать в рассыпную. В погоню за ними Цезарь послал конницу. Пятнадцатое. Когда германцы услыхали у себя в тылу крик и увидели избиение своих, то они побросали оружие, оставили знамена и кинулись из лагеря. Оно добежав вплоть до того места, где Мосса сливается с Рейном, должны были отказаться от дальнейшего бегства. Очень многие из них были перебиты, уцелевшие бросились в воду и погибли, не справившись ни со своим страхом и утомлением, ни с силой течения. Наши все до одного, за исключением весьма немногих раненых, благополучно вернулись в лагерь, избавившись от очень опасной войны, так как число неприятелей доходило до 430 тысяч человек. Тем, которые были задержаны в лагере, цезарь разрешил удалиться, но они, из боязни подвергнутся мучительной казни со стороны галлов, земли которых были ими разорены, заявили, что желают остаться у него. Тогда цезарь даровал им свободу.